Глава 8 Каучук для Ахтурана. Когда шейх отошёл, чтобы обсудить какие-то детали с Рафом, Гийом схватил Элю за руку. «Вы действительно верите, что есть средства для борьбы с вредителями?» Она посмотрела на джунгли, окружавшие плантацию зелёной стеной. Потом перевела взгляд на чахнущие гивеи. «Его необходимо отыскать, иначе эти жуки съедят весь Ахтуран», — проговорила она громко и уверенно. Потом посмотрела Гийома в глаза и добавила чуть тише. «Но вы же не хотите, чтобы я его нашла?» Взгляд Гийома загорелся надеждой. «Он, кажется, тоже в этой враждебной стране был бы рад найти союзника». Или дело было не только в поиске выхода из тупика, в котором оба, судя по всему, оказались? «Об этом я расскажу чуть позже и без свидетелей», — произнес он торопливой скороговоркой, воровато оглядываясь на надсмотрщиков, которые пристально следили за беседой двух белых учёных. Эля кивнула. «Она почти сразу поняла, что за агрономом тоже следят», и снова подумала о том, что он, если не испугается, сможет стать её союзником. «Так вы на полном серьёзе говорили про химическое средство? Или просто решили выиграть время? Но это вам ничего не даст!» Едва ли не с обидой спросил Гийом, делая вид, что показывает ей и поддоны, в которых происходила коагуляция. Рабочие приносили всё новые кувшины с соком, отцеживали их через марлю в чаны, куда добавляли кислоту. Технология выглядела примитивной, словно в музее под открытым небом. С другой стороны, до фермерских хозяйств в джунглях Камбоджи, шри ланки и того же Конго, откуда поставляли большую часть сырья, прогресс тоже вряд ли добрался. Время — это, конечно, ценный товар и весьма дефицитный. Ответила она вслед за спутником, подходя к деревянным рамам, на которые все те же чёрные рабочие выкладывали загустевший латекс, чтобы потом, придавив грузами, удалить лишнюю влагу. Полученные листы разрезали на полосы и вешали сушиться под навесами. Эля обратила внимание, что на плантации не используется копчение, но решила спросить об этом позже, а пока, делая вид, что полностью поглощена процессом формовки и сушки, повернулась к гейому. «Что же касается вашего вопроса, то я отвечу на него лишь после того, как вы мне объясните, почему не желаете, чтобы плантация процветала?» «Это очень сложный вопрос». Поправляя свой фрегийский колпак, делавший его похожий на Сан-Кюлота времён Великой Французской революции, насупился он. «Вы человек здесь новый. Вы не поймёте и вряд ли поверите. В любом случае, если вы не хотите попасть на рудники, надо что-то делать», напомнила ему про угрозу шейха Эля. «Я знаю несколько эффективных средств борьбы с вредителями» к тому же дающих быстрый результат. Но для полного уничтожения нужна повторная обработка, добавила она многозначительно. Гийом, понимающе закивал, его выразительное лицо загорелось надеждой. Элли со своей стороны уже приняла решение. Если она правильно поняла, химию в том объеме, которое необходимо для инженерно-технолога XXI века, Здесь не знают даже Гийом. Раф и Гази Ибн Махмуд, не говоря уже о рабочих, в таких вещах просто не разбирались. Стало быть, есть возможность показать результат, не открывая доступа к технологиям. Какое-то время понаблюдать за происходящим, выполняя навязанный ей контракт, а там посмотрим. Поэтому, когда вернулся Раф, Эля... Продолжила делать вид, что увлечена наблюдениями за сушкой и формовкой. «Ну что, гордячка, ты всё ещё полна решимости работать?» С откровенным торжеством спросил у неё Раф. «Триста гектаров больных деревьев. Ты думаешь, тебе это по силам? Может быть, лучше всё-таки мой гарем?» «Если уж продавать себя, то неплохо бы сделать это дороже». — скривилась Эля, выразительно глядя в сторону беседовавшего с управляющим Гази Ибн Махмуда. «В моём доме ты станешь госпожой, а в его дворце навсегда останешься бесправной Адалиской». Решив, что она говорит на полном серьёзе, попытался объяснить коварный изменник. Гийом хоть и отошёл в сторону, но старался не упустить нить разговора. «Послушай, Раф!» Попыталась объяснить степень абсурда ситуации Эля. «Ты затащил меня в другой мир. До этого разорил. Натравил каких-то жутких громил. И все ради того, чтобы вернуть меня в свою постель? Меня ни разу не бросали женщины!» Сверкнув глазами, объяснил Раф. «Считай, что это была моя месть. Так вот, заруби себе на носу. «Что она не удалась?» — оборвала его Эля. «Я не собираюсь входить ни в чей дом, но готова прикрыть твою задницу. За две недели покажу первый результат. А в течение пары месяцев к этой плантации вернется ее обычная производительность. Конечно, если мне не будут вставлять палки в колеса и предоставят оборудование и сырье для изготовления средств для борьбы с вредителями. «Каучук нужен Ахтурану», — нахмурился Раф. «Вот и посмотрим, что для тебя важнее, благоденствие родной страны или уязвленная гордость?» «С какой бы радостью я утопил тебя в ближайшем колодце!» Бешено сверкая глазами, проговорил Раф. «А как же леопарды и львы?» — хмыкнула Эля. Ты не в своих угрозах. Надеюсь, в вашем мире есть фосфор, селитра, серый хлор. «Что ты задумала?» — нахмурился Раф. «Ты решила нас всех взорвать?» Эля невольно улыбнулась. Раф неоднократно признавался, что в химии не силён. Более того, за несколько месяцев совместной работы над проектом Коксагыс он ни разу не побывал в лаборатории отвечая за экономическую составляющую их совместного бизнеса, он повёл дела таким образом, чтобы, оставив Элю без гроша в кармане, загнать её в этот проклятый Ахтуран. А вот в военном деле её бывший парень, похоже, разбирался. И состав дымного пороха, который, судя по револьверу Гийома, применяли и в этом мире, всё-таки знал. «Я всего лишь хочу изготовить отраву для насекомых, — пояснила Эля. — И сколько же сырья вам нужно? Закончив разговор с управляющим, к ним приблизился к Гази Ибн Махмуд. Для обработки всей плантации потребуется около тонны готового порошка. Навскидку выдала Эля, по опыту зная, что следует просить больше, чтобы получить желаемое. — Стало быть, мне нужно доставить оценниру каждого ингредиента. Для того, чтобы я начала работать, мне хватит и пары килограммов. Чем скорее я получу сырьё, тем раньше ваши деревья избавятся от вредителей. Вы получите всё, что просите. Минимум, необходимый для исследований, вам предоставят уже завтра. Остальное привезут в течение пары недель. Но мне нужно время для изготовления порошка», — напомнила Эля. «Не торгуйтесь», — оборвал ее Гази Ибн Махмуд. «Две недели, о которых я говорил, пойдут со времени доставки сырья. Но вы будете работать под наблюдением ученых-жрецов», — добавил он, величаво удаляясь и напоследок пожелав, чтобы молодая Хану вместе с Рафом и Ейомом отобедали в его обществе. «Если ты надумаешь нас надуть, я дам тебя на потеху чёрным рабочим», — стиснув до синяка руку, прошипел ей вухарав, провожая до дома. «И мне плевать, что по этому поводу скажет Гази Ибн Махмуд». «Мысль о том, что я страдаю больше тебя, согреет тебя на рудниках», — стараясь не подавать вида, парировала Эля.